Глава 12. О религиозном сомнении Существует весьма распространенное воззрение, согласно которому религиозный человек верует и не сомневается Если же он начинает сомневаться, то это означает, что вера его колеблется, распадается и утрачивается Это воззрение характерно для эпохи религиозного упадка когда человек воспринимает свою веру как нечто от него самого независищее, как бы спорхнувшее на него из высшего пространства и способное так же легко упорхнуть, как легко оно прилетело. Вера есть что-то вроде прелестной бабочки, которую стоит только спугнуть, чтобы она безвозвратно улетела. А сомнение есть именно такая спугивающая сила. Такое понимание свидетельствует о том, что человек воспринимает свою религиозную веру Как некое неуловимое капризное настроение Оно появляется неизвестно откуда и исчезает неизвестно почему Оно относится к безличным состояниям души Мне хочется, мне думается, мне кажется, мне поется, мне тоскливо И вот так же мне веруется, мне не веруется Такие состояния можно иметь, когда они приходят, а приходят они сами по себе, когда же они исчезают, улетучиваются, тогда остается только сказать, что их больше нет, любилась и разлюбилась, а теперь больше не верится. А так как спокойнее и легче жить, когда верится, то сомнения надо гнать. В такой постановке вопроса есть много обывательской беспомощности, правда трогательной, ибо пытающейся оберечь свою святыню, но в то же время наивный и обреченной. Наивный, потому что человек говорит о вере и религии, не имея никакого представления о том, что такое религиозный опыт, как он добывается, строится и удостоверяется. Обреченной, потому что религиозная вера не может прозебать в виде тепличного растения. Она требует духовного простора, воздуха и свободы. Она есть по призванию своему высшая жизненная сила, светящая и ведущая. Вера есть кормчий бури, как может она прозебать в теплице. Она есть источник жизненного бесстрашия, Как может она трепетать от каждого сомнения? Она составляет глубочайший корень личной жизни. Как же может она уподобиться случайно севшей и легко спугиваемой бабочке? Современный мир пронизан сквозняком безбожия. Этот сквозняк несет с собой весь яд духовного анчара, «Все соблазны плоского чувственного опыта, рассудочной диалектики, технической полунауки, омертвевшего сердца, развращенного воображения, деморализованной воли, кощунственных дерзаний, воинствующей пошлости, озлобленного властолюбия, неистовых страстей и малодушного предательства». Противостать этому может только вера, нашедшая свои первоосновы, утвердившаяся в них, очистившаяся от соблазнов, закаленная в религиозном опыте, искусившаяся в видении и сомнении, в приятии и в отвержении. Вера, знающая верный путь, опасные перепутья и последнюю распутицу. Вера, выросшая в бурное время — и потому умеющая повелевать бурям души. Время религиозного упадка ныне прошло, религиозность будет могучей, цельной и побеждающей, или же ее не будет вовсе, и тогда не будет на земле ни духа, ни культуры. Религиозное сомнение само по себе не есть соблазн и совсем не предвещает конца религии. Его приход опасен только для беспочвенной и беспомощной религии настроений Спугнутая бабочка вспорхнет и улетит навсегда На самом же деле приход религиозного сомнения означает, что пора невинных детских снов прошла Что религиозность, сводящаяся к капризной случайности настроений, есть мнимая религиозность Что духовная сила не родится из беспомощности что пришла пора начинать свое радиальное движение к Богу. Смотрите главу 10 о религиозном методе. «Сомнение отделяет религиозное детство и, может быть, религиозное отрочество от зрелой поры, от веры мужественной, крепкой и окончательной. Оно не соблазн, а горнило, не конец религии, а обновление и углубление». Отмахиваться от него значит нарочно длить свою детскую беспомощность, то есть умолять силу веры и победу религии Сомнение же наподобие природы, гонимое в дверь влетает в окно Чтобы его преодолеть, надо в нем побывать Не преодолевший его, сохраняет уязвимые места своей религиозности – которые могут раскрыться в труднейший час жизни и привести его к духовному крушению. И пока он не преодолеет их, он не может помочь другому в их преодолении, ибо учить и вести в вопросах веры может только мастер истинного религиозно-предметного творческого сомнения». Казалось бы, можно смело утверждать, что верующий не сомневается, а сомневающийся не верует, что вера и сомнения взаимно исключают друг друга. На самом же деле это совсем не так, и чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить евангельскую молитву, сказанную со слезами «Верую, Господи, помоги моему неверию» Евангелие от Марка, глава 9, стих 24. Установим прежде всего, что сомнение по своей основной природе Есть состояние для очевидности и веры предварительное Это есть как бы стояние предочевидностью до приобретения ее Или как бы пребывание на паперти веры до вступления в ее храм Сомнение означает, что человек еще лишен, еще не имеет Не имеет ни очевидности, ни противоочевидности, ни веры, ни отвержения ее Сомневающийся не может сказать о том, что для него стоит под сомнением Ни да, ни нет Он как будто не имеет права ни на то, ни на другое Он лишен оснований и для веры, и для неверия И чувствует эту лишенность, и считает ее еще непреодоленной и не решается ни на то, ни на другое. Сомнение есть предварительное воздержание. В науке воздерживается сила суждения, в искусстве воздерживается сила выбора, в религии воздерживается сила веры. Человек не позволяет себе сложиться в известное жизненно-духовное содержание не потому, что оно отвергается, а потому, что оно еще не утверждается им. Однако этим не исчерпывается ни природа сомнения, ни его значение. По-видимому, такое же положение может занять и индифферент первого вида. Смотрите главу одиннадцатую «Отверзающееся око», то есть человек, не имеющий, в сущности говоря, никакого отношения к предмету. Он тоже может сказать, что он не утверждает и не отрицает Но только потому, что он совершенно безразличен к данному предмету и содержанию Между сомневающимся человеком и абсолютным индифферентом Есть известное сходство Однако последний, не имея никакого представления о предмете И будучи, следовательно, содержательно пустым в обращении к нему не может ни ставить его под сомнение, ни выводить его из-под сомнения. Он не имеет для этого ни малейшего основания. Это означает, что сомнение возможно только при известном, хотя бы минимальном отношении к предмету. Так слепорожденный может сомневаться в наличности спектра и в данных спектрального анализа лишь постольку, поскольку он ощущает теплоту света и слышит от зрячих, что теплота эта связана со светом и что свет имеет такие-то свойства. Но именно поэтому его сомнение будет опытно ненаполненным, мертвым и непродуктивным. Предметно удостовериться и погасить сомнение ему не дано, он может только субъективно не думать о нем, и это будет его чисто личным делом. Так неграмотный человек может сомневаться во вращении Земли вокруг ее оси, но не может сомневаться в отношении синуса к косинусу. Однако и первое сомнение будет в нем и для него опытно мало наполненным. и потому удостоверительно бесплодным. Итак, сомнение осмысливается только через живое, опытное отношение души к предмету, а бессмысленное сомнение совсем не заслуживает этого имени. Религиозно мертвый человек не может сомневаться в бытии Божием, он может только бессмысленно и неосновательно отрицать его. Напротив, сомнение, осмысленное неминимально, то есть опытно наполненное, опытно живое, имеет хотя бы в возможности некоторую перспективу целесообразного разрешения, продуктивного исхода. Сомнение по самому существу своему не только предварительно, но и незавершенно. Смысл его в движении к очевидности, в ней его разрешения. Ей оно предшествует, ради нее ему стоит жить в душе и томить человека И чем сомнение вернее своей природе, то есть чем больше оно чувствует свою предварительность, незавершенность, неуспокоенность, неокончательность Чем острее оно, чем беспокойнее, тем энергичнее ведется им борьба за удостоверение, тем оно продуктивнее В личной душе, индивидуально-психически, оно может быть последним словом человека, жил и умер в бесплодном пассивном сомнении. Но духовно сомнение живет ради удостоверения и таит его в самом себе. Совершенно непродуктивное сомнение есть неудача, и объяснение для этой неудачи надо искать в его неинтенсивности – В его близости к безразличию Это можно выразить так Осмысленное и опытно наполненное сомнение Предполагает у человека наличность органа Который необходим для предмета, стоящего под сомнением И хотя бы минимальное показание, исходящее от этого органа Это-то показание и дает сомнению опытное живое наполнение А для того, чтобы сомнение стало продуктивным, необходимо, чтобы этот орган был пущен в дело, и притом не случайно, не произвольно, не один раз, а повторно, организованно, может быть даже неутомимо. Сомневаться осмысленно, содержательно и продуктивно может только тот, кто связан живым опытом с предметом своего сомнения». Все это имеет особенное определяющее значение в религиозном опыте Говоря о сомнении в религии, следует иметь в виду невоздержание индифферента от суждения о Боге Что-то вроде нигилистического пожимания плечом «Не знаю, что это такое, Бог, не понимаю, не представляю себе, не имею к этому никакого отношения» И взяться за это не умею, и браться за это не хочу, и потому воздерживаюсь от суждения. Надо иметь в виду совсем другое. Это есть сомнение человека, вступившего в сферу религиозного опыта, но еще не завершившего его религиозной очевидностью. Такой человек имеет религиозный орган, око его духа – отверсто, смотрите главу одиннадцатую «Отверзающееся око», и живет опытными восприятиями, но очевидности оно еще не достигло. Оно воспринимает и видит, но без побеждающей и окончательно убеждающей силы. Он переживает как бы остановку, которая может превратиться в застой, но может и замениться вечно живой текучестью. Его сила суждения воздерживается, его сила выбора колеблется, его сила веры не загорается и не вкладывается в сомнительное содержание. Сомнение в религии не есть просто сомнение о религиозном предмете или о религиозном содержании. Это есть нечто гораздо большее, это есть религиозное сомнение. Поэтому ему присущие все те черты, которые определяются аксиомами религиозного опыта. Это есть состояние личного, духовного, автономного и непосредственного опыта. Это есть событие в жизни созерцающего и приемлющего сердца. Это есть неуверенная колеблющаяся остановка в пути, возводящем к Богу. это и есть состояние сосредоточенное, интенсивное и потому собирающее лучи духа и сердца и жаждущее разрешения и достижения. И то, чего недостает этому состоянию, то есть сомнению в миг его неудостоверенности, есть именно предметная очевидность. Именно соединением всех этих аксиоматических черт и свойств Определяется и природа, и значение, и судьба религиозного сомнения Не всякий человек способен иметь религиозное сомнение Но только тот, кто живет религиозным строительством своей личности В области религиозных представлений, понятий и теорий У людей бывает множество праздных, внедуховных, обывательских, рассудочных сомнений «Люди очень часто подходят к религиозным содержаниям, к вере, к откровению, к молитве, к таинствам, к храму, к обряду, к богословским учениям, с обычной, повседневной, мелко плоской и пошлой, и рассудочной и совершенно недуховной установкой, и пытаются толковать и разрешать эти вопросы органами нечистыми, неверными, внедуховными, бескрылыми, бессердечными». И в сущности мертвыми. У Салтыкова Щедрина рассказывается, например, как люди вели благочестивую и душеспасительную беседу о том, какие это такие жезаны, яко-жезаны, о которых читается в церкви и как их следует представлять себе. И то, что они называют иногда сомнением, совсем не заслуживает этого серьезного и ответственного наименования. Религиозное сомнение есть состояние автономного опыта. У гетерономно верующего не может быть сомнений. Вместо него из за него будет сомневаться его авторитет. Именно поэтому появление в душе религиозного сомнения означает нередко начало автономного религиозного опыта. Дело в том, что религиозное сомнение разрешимо только через опыт, Сосредоточенно и благоговейно направленный на религиозный предмет, предметная интенции, Оно успокаивается только от непосредственного и подлинного созерцающего удостоверения Душа человека, раз почувствовавшая и осознавшая, что ей необходимо для веры и для окончательного религиозного самовложения Объективное основание начинает опасную борьбу за такое основание и может получить его только сама и от самого предмета. Откровение дается человеку именно для угашения его религиозного сомнения. И напрасно апостола Фому называют неверным или неверующим. Стоя перед лицом неслыханного, невероятного, почти непредставимого события, Он искал предметного удостоверения и не встретил отказа, но, удостоверившись, воскликнул «Господь мой и Бог мой». Евангелие от Анна, глава 20, стихи с 26 по 28. Увидеть, то есть осязать раны Христа, дано было только апостолам, другие же должны удостоверяться нечувственным духовным опытом. «Но погасить сомнения без откровения человеку не дано в земной жизни, а строить религиозный опыт и религию на безответственном легковерии значит строить дом на песке». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 26 и 27. «И вот когда человек начинает в своем опыте борьбу за религиозное удостоверение, то он имеет тем больше надежды на успех, чем интенсивнее, чем глубже, чем подлиннее и искреннее его сомнения. Тогда оно становится зовом, исканием, просьбой, молитвой. Он просит, и ему дается, он ищет и находит, он стучит, и ему отворяют. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 7-8. Настоящее религиозное сомнение есть прежде всего интенсивная и подлинная жажда узреть Бога. Душа, так сомневающаяся, не может быть ни безразличной, ни пассивной. Самое сомнение ее есть живая сосредоточенность на предмете и направленность в его сторону. Это есть разновидность предметной воли, Это есть интенциональное состояние религиозного опыта. Это сомнение деятельно, настойчиво, оно в тревоге и напряжении. Ему важно, ему необходимо разрешиться в положительную или в отрицательную сторону. Вот почему религиозное сомнение не сводится к сознаванию или пониманию религиозной проблемы, к исследованию или анализу. Самый утонченный философский аналитик или конструктор может оказаться бесплодным в созерцании и ведении. Кто сомневается в религиозной области, тот правда поглощен проблемой, и можно сказать, что он носит в себе опыт проблемы, но к этому необходимо добавить нечто гораздо большее. Этот опыт проблемы должен стать для него центральным содержанием сердца, созерцания и воли. Оказывается, что настоящее сомнение в религиозной сфере религиозно не только по содержанию и по предмету, но и по характеру самого акта, по своей силе и остроте, по подлинности, по интенсивности и цельности. Воля к предмета видению захватывает душу человека до глубины, и она оказывается одержимой религиозным предметом, как еще проблематическим содержанием. Это отнюдь не парадокс, не игра словами и не преувеличение. Настоящее религиозное сомнение есть как бы огонь, снидающий душу и образующий в ней живое и подлинное средоточие, сердцевину бытия. Вот почему нелепо и фальшиво говорить, как это мы видим у Павла Флоренского, «Столб и утверждение истины», будто религиозное сомнение – сомневаться во всем и даже в самом себе. С одной стороны, сомнение, сомневающееся во всем, есть состояние недуховное, а душевно-патологическое, от него нельзя отправляться, на нем нельзя строить, Его нужно лечить, как проявление неврастении, психостении или даже умопомешательства. Живой и здоровый дух никогда не будет сомневаться во всем, ибо он в самом себе таит критерии сердечного удостоверения и созерцающей очевидности. Сомнение во всем беспредметно, а потому и недуховно. Он не событие в жизни духа, а болезнь души или выдумка отвлеченного ума. С другой стороны, живое и духовное сомнение никогда не будет сомневаться в себе самом, то есть в том, сомневается оно вообще или, может быть, вовсе даже и не сомневается. Религиозное сомнение есть мучительное состояние интенционально созерцающего – но еще неудостоверенного сердца. Эта мука будет волю к удовлетворению, и невозможно сомневаться ни в этой муке, ни в этой воле. Тот, кто описывает это иначе, никогда не испытывал религиозного сомнения. Он говорит не из религиозного опыта, а из отвлеченной конструкции или из душевной болезни. И слова его мертвые и фальшивы. В религиозном сомнении человек уже одержим тем самым предметом, в котором он сомневается и о котором все еще не решается сказать ни да, ни нет. Эта одержимость есть сама по себе до наступления религиозной очевидности и без нее религиозное событие. Это есть подлинный и драгоценный духовный опыт, Он строит личный дух и определяет судьбу его носителя. В религиозном сомнении человек приобретает некий центр жизни и бытия. Это сомнение столь подлинно и интенсивно, что сомневающийся дух находит в нем подлинную сердцевину своей жизни, свою духовную любовь и свою духовную волю. Пусть это средоточие слагается в переживании Бога еще только как предмета проблематического, до очевидности и без очевидности. Однако, раз возникнув в душе, оно сообщает ей некую сосредоточенную собранность, некую созерцающую и напряженно внемлющую интенсивность, некий духовный строй, А это, безусловно, необходимо для того, чтобы сомнение творчески разрешилось и чтобы душа узрела Божие бытие. Замечательно, что великие созерцатели, исходившие подобно блаженному Августину и Декарту из «Религиозного сомнения», Испытывали именно это потрясающее и в то же время созидательное действие своего предварительно неуверенного вопрошающего состояния, и действие это по источнику, по силе, по благотворности было божественного происхождения. Огонь их религиозного сомнения не только открывал им метафизически-духовную подлинность их собственного бытия, ибо подлинная жажда Бога сама по себе создает религиозный центр личности. Но он давал им в этом живое чувствование Божия бытия, его силы, его веяние, его присутствие и его воли. Им открывалось, что подлинная воля к достоверному видению Бога еще человечна по субъекту и по эмпирически земной оболочке, но уже благодатно-божественно по источнику, по благотворности и по духовной силе. Образно выражаясь, можно было бы сказать, настоящее религиозное сомнение есть состояние огненное, подобное неопалимой купине, и огонь этого сомнения призван дать человеку первый луч очевидности, падающий в отверстое око его духа и пронизывающий его душу до дна. Философски выражаясь, следует сказать, есть сила религиозного сомнения, скрывающая в себе благодатную, божественно-сильную и божественно-благотворную волю к Боговосприятию. Пережить сомнение о Боге, полная религиозной жажды и воли, значит пережить очевидный опыт Божьего действия и проявления, а следовательно и Божьего бытия. Иными словами, кто истинно сомневается в бытии Божием, тот уже имеет Бога в самом акте своего сомнения, ибо истинно религиозное сомнение есть уже начавшийся опыт религиозной очевидности.